Да, я пока что встала. Арка д в я т а глава 242 в Место, куда телепортировался, это огромный зал. Пол с а м п облескивает, создавая такую иллюзию, что нельзя различить где низ, а где верх. Внутри комнаты казалось, что пространство было бесконечным. Громадный магический круг заполнял ее состояние на множество линий. В узлах этого круга, как пауки в паутинке, сидело множество маленьких паучков. Это были все мои клоны. Клоны занимались взломом системы, и здесь сердце мира, здесь все нити управления системы, и здесь была запечатана богиня. В центре магического круга как раз-таки была сама богиня, то есть половина её тела, конечно же, отсутствовала, похоже, она наполовину ушла в полкомнаты, и как будто бы и з р о г а я проклятие, она постоянно произносила с и с т е м н о е с о о б щ е н и е Показатель достигнут, показатель достигнут, показатель достигнут. У нее только один рот, так что я голос н а к л а д ы в а л с а м на себя. Перед своим вознесением я слышала голос слишком уж часто. И даже н а з в а л а этот голос голосом небес, поскольку голос действительно принадлежал богине. В принципе, я не так уж и ошибалась. Да ведь? В общем, я приблизилась к богине, которая продолжала читать системные сообщения с отсутствующим выражением на лице, а затем превратила свою руку в лес, где проткнула ее оставшуюся верхнюю часть тела. Богиня, похоже, тоже страдала. Но тем не менее, я не обращала на это внимания, и моя рука продолжала вторгаться в ее тело. Ошибка. Неавторизованная попытка вторжения. Начинаю ликвидацию. Страдание исчезло с лица богини, и в тот же момент боль ударила уже по моей руке. Я ее проигнорировала. Не могла отвлекаться на боль. Мне нужно было продолжить злом как можно быстрее. Мелкая дрожь прошла по ее телу. Богиня управляла всеми связями системы, которые есть в этом мире. А сейчас я вторгалась напрямую, прямо в систему. И то, что мне нужно было сделать, это активировать способности правителя. Изменить нужно было и того, кто активирует, и того, кто проводит это действие. Для этого начала вмешиваться в саму суть того, что известно как система. Активировала привилегию, естественно, учителя. Активировали на нацовое. э ф ф к способности – это передача почти всей собранной душой энергии в систему, что включало способность физические показатели, очки способностей и так далее. Вот только это не то, что изначально предназначалось для использования на других. Учитель самовольно изменила действие так, что можно было бы использовать это на ком-то другом. Когда подобное дурацкое действие производится, это сильно отражается на том, кто применил эту способность. в о о б щ е т а к т и в а т ь этой способности – это почти самоубийство. систему. Ладно. Я затормозила действие способности. Способности на с у м е исчезли, его физические показатели резко упали, но мне уже было плевать. Проблема в том, что было бы с учителем. Активировав силу данную способность, способности учителя тоже бы пропадали. Если бы только это. Если бы это было так, это было бы не так страшно. Но поскольку учитель старалась как-то сберечь душу на сумме от повреждений, ее, собственно, душа была почти на грани уничтожения. Это даже не просто фигура речи. Я кое-как сумела собрать распадающуюся душу учителя и начала ее восстанавливать. Похоже, мне как-то кое-как удалось предотвратить разрушение ее души, но все равно без урона было не обойтись. Хоть когда-нибудь будет хоть один день, когда я смогу немножко передохнуть. Я вытащила свою руку из тела богини. Ее рана моментально исчезла. И она снова начала шептать системные сообщения, как будто бы ничего не происходило. Решение сумасшедшее, я согласна. Если бы ей не повезло, или, скорее всего, нужно было бы сказать, если бы я не вмешалась, ее душа бы просто распалась. Она бы умерла. Мало того, если разрушится душа, то реинкарнация невозможна. Смерть окончательная. Идиотизм. Через своих клонов я проверила, как там у ч и т е л и остальные. Потеряв все свои способности, Нацимэ находился в прострации. Никак не мог понять, что же произошло. и м а д а тоже ничего не понимала, наконец-то делающая вид, что всё ей нипочём. Но при этом еле стоящий на ногах учитель, который отчитывал Нацимэ. Сил моих уже нет. Этот мир тебе не принадлежит. Советую подумать, надо этим мы прожили в своей жизни так... Как нормальный человек бы прожил. Поскольку даже если ты сможешь натренировать свои способности и стать сильнее, ничего хорошего от этого не будет. Она против тренировки способностей? И почему же? Не понимаю ее побуждений, недействий. Ощущение, что у меня в горле застрял комок. Я никак не могу расслабиться. Ладно, не важно. В любом случае, у ч и т е л ь в этот раз... Ее действия были в о п р о с о напрасно. Даже если она отняла бы у н а ц и м ы все его способности, они все равно никак бы не изменились. Он явно не сожалел о своих действиях, и кроме того, ее способности тоже были неидеальны. Даже если бы способности можно было бы стереть, но поскольку она использовала способности не так, как она должна была их использовать, результат, конечно же, у нее был неполный. И в случае стертых у н а ц и м способностей, часть души... Часть его силы души пропала. Часть, конечно же, осталась с ним. Способность, скажем так, это всего лишь удобная форма, которая делает более простым использование своей собственной души на практике. Таким образом, сила души, которая в данный момент не используется, принимает другую форму через систему. Другими словами, пока не поменяется сила души, это означает, что можно легко получать новые способности. И если проще, что... Это нечто вроде очков с п о с о б н о с т и которые просто показывают количество незадействованной энергии души. н а ц с у м и конечно же, потеряла свою способность. Вот только у него осталось около половины всей его энергии. Так что со временем он снова вернет все, что у него было. Все, чего добилась учитель, это немного п р и т о р м о з и л а его вот и все. А учитывая, что Натсуми сумасшедший, его это явно никак не остановит. д л таких, как он, изменить себя невозможно. Люди не настолько х о р о ш е е с о з д а н и е Восмотрела я на богиню. Учитель ради одних, богиня ради других. Интересно, почему они пытаются посвятить свою жизнь чему-то столь бесполезному? у р о д а все равно останутся уродами. Не важно, что ты будешь делать, их спасти просто нельзя. Зачем они заходят настолько далеко? Кроме того... Как они вообще могут п р и н о с и т ь себя в ж е р т в у ради спасения других? Вот чего-чего это я явно не понимаю. Как же бесит. Они что, о своей жизни вообще не думают? Разве отчаянно биться за выживание это не то, что делают все живые организмы? Но они вместо этого наоборот отбрасывают свою жизнь в сторону. Что еще больше меня бесит, так это то, что все кроме к л а с Все, кого я уважаю, действуют именно так. Вот из-за чего все настолько хреново. Преданность б о г и н и мучение куру, решимость короля демонов и милосердие учителя. Все, чего они добились, это лишь сделали хуже. Что насчет мира? Да насрать! Если должен разрушиться, пусть разрушается. Я скорее попытаюсь пойти тех, кого я хоть как-то уважаю. Способность, которую активировала учитель, — это подношение. Результат соответствует имени. Отдать энергию своей душе, которая состоит из способностей самому миру, и забрать ее у другого. Учитель силы заставил а н а с а м ы отдать способности и физпоказатели. Итоговый результат — 50 на 50. Наполовину провал, наполовину удача. Способности придают форму энергии души. То есть, что происходит, когда душа резко теряет энергию? Естественно... Если энергия души резко пропадает или падает, душа разваливается. Учитель решила принести в жертву свою способность души, если не всю душу, чтобы не дать распасться душе н а ц у м ы которая иначе бы была б ы бы попросту разрушена из-за ее же действий. А душа учителя от разрушения удержала как раз таки я. Из-за этого даже я понесла некоторый урон. г о т о в с ь к бою скорой, я хотела отбежать траты энергии. Как это возможно? Настолько, насколько это возможно. Ну что ж, ладно. В этот раз ничего не поделать. Хорошо. Вот только я не могла бы позволить учителю применять это снова. Для этого... Есть свои определения. Для меня, как для бога, это закончилось и Просто н е п р и я т н о растраты энергии. В случае учителя ее душа понесет ужасные потери. Если она хотя бы раз воспользуется такой способностью, я не уверена, что даже я смогу держать ее душу от разрушения. Мне нужно было хоть как-то заняться контролем действий на Цумы. если оставить все на самотек, я уверена, что ничего хорошего из этого, конечно же, не выйдет. Ладно, решено. Сначала я планировала только наблюдать. Но, видимо, теперь я буду вынуждена вмешаться.